таким силам относятся атмосферное давление, магнитное поле земли, ионизация атмосферы, космические лучи и слабые электромагнитные поля различных радиоволн. Все эти воздействия настолько слабы, что кажется маловероятным, что какой-то живой организм мог воспринимать изменения их интенсивности. И в то же время, если бы человек так же тонко чувствовал магнитное поле Земли, как чувствует его улитка Носариус Обсалета, он мог бы обходить без компаса в самом дремучем лесу. Браун писал, «В настоящее время доказано, что живые организмы действительно чрезвычайно чувствительны к очень слабым постоянным электрическим и магнитным полям, а, возможно, и к слабым электромагнитным полям различных радиоволн. Такая чувствительность достаточна для восприятия естественных полей Земли. По мнению Брауна, организмы располагают совершенно независимыми системами для определения времени, По природным геофизическим периодам Все наши современные знания великолепно укладываются В рациональную схему работы биологических часов Которые зависят от постоянного ответа организма На едва уловимые геофизические раздражители окружающей среды Харкер И блестящая работы в Кембриджском университете показала локализацию главных биологических часов в живом организме, так сформулировала отношение ученых к этой гипотезе. Браун утверждает, что на организмы всегда влияют изменения окружающей среды, которые служат сигналами времени. Это утверждение никоим образом не разделяет большинство изучающих биологические ритмы. Однако до сих пор, по крайней мере среди опубликованных данных, нет никаких доказательств, которые опровергали бы факты, наблюдавшиеся Брауном. Ответы на эти основные вопросы ищут в настоящее время многие ученые. Известный американский ученый и популяризатор науки Азимов заметил, что движущие силы человеческой любознательности потребности занять свой мозг значительно полнее, нежели это необходимо для обеспечения себя пищей и кровом. Казалось бы, для повседневной жизни совсем не обязательно знать, как высоко небо, или почему падает камень. Недосягаемое небо никак не связано с ежедневными житейскими делами, а что касается камня, то знание того, почему он падает, не помогает нам не бросать его лучше, не смягчать его удар. Тем не менее, всегда находились люди, которые ставили перед собой такие с виду бесполезные вопросы и пытались ответить на них только... из желания знать или от потребности мыслить. После того, как чистый ученый построит теорию или откроет на ее основе новые факты, медики, агрономы, инженеры и другие представители прикладных специальностей подхватывают идеи и реализуют их в орудии производства, будто машины Или технологические процессы Так, например, Харкер в поисках внутренних часов у таракана Столкнулась с тем, что изменение регулировки этих часов Приводит к возникновению опухолей и гибели насекомых Впоследствии мы увидим Какое влияние оказало это открытие на исследование Хауберга Известного своими трудами в онкологии Мне Не менее судьба открытия Брауна Обнаружившего, что картофель очень тонко реагирует на изменения атмосферного давления Использованная им методика применяется сегодня при изучении реакции живых организмов